Глава 17. Безысходность. От нападения поселения отходило сложно. Сценаром не удалось увидеть лишь следующим утром после трогательных посиделок с царём на лестнице, на за завтраком. Иво был бледным и сонным, на вопросы не отвечал и лишь негромко ругался в ответ на всякую попытку его потревожить. Почти не притронувшись к еде, он не высидел в столовой и 15 минут. Ушёл в свою комнату угрожающе предупредив, что отправляется отдыхать. Переглянувшись с Агной, я пожала плечами. Такого сценара я и, кажется, даже она раньше не видели. Необходимость заживлять раны пострадавших и вымучивать последние минуты жизни с умирающими выпила из Ава весь его неукротимый оптимизм. Мне страшно было спрашивать, сколько раненых и мёртвых принесла та страшная ночь. Я не хотела этого знать. Обучение Агны на время приостановилось. Иви был ранен и приходил в себя под чутким присмотром Лэт, а Эйсла заперся в трудом, не желая рисковать её жизнью. Многие предпочитали укрываться за надёжными стенами своих жилищ, сократив необходимость выходить в недружелюбный мир до минимума. Эва перестали верить в Зыби. Я хотела вызвать Ариса, рассказать ему, как всё плохо и потребовать, чтобы он что-нибудь сделал. Необоснованная вера в то, что чернокнижник не может сделать ничего неправильного, боролась во мне с убеждением, что именно он виновник творящегося кровопролитного безумия. Но связаться с магом я уже не могла. Желание уничтожить амулет, которое так часто рождалось во мне, но неизменно затухало под неясными сомнениями. В жизнь воплотила мелкая нечисть. Шея моя ещё долго помнила болезненную хрупкость порвавшейся цепочки. Теперь амулет лежал где-то в курятнике, и я не знала, как его вернуть и есть ли что возвращать. На третью ночь, когда все тела убрали с улиц поселения, и страх чуть притупился, позволив царю и его брату наконец-то немного отдохнуть, Арес пришёл сам. Словно почувствовав мою в том нужду, он пришёл вечером, а весьма странным способом. Я как раз мерила шагами комнату, в нетерпении ожидая наступления нужного времени чтобы спуститься на второй этаж и проверить, горит ли огонь в камине, когда в окно постучали. Сначала я испугалась и метнулась к выключателю, желая погасить свет. После повторного настойчивого стука, заподозрила в нарушении моего покоя жеб его принца, чтоб его болотное чудище поцеловала. Реальность оказалась совершенно нереальной. За окном, с трудом цепляясь за края рамы, Опираясь ногами, кажется, прямо на воздух, висел Арес. Створки я распахнула, не задумываясь, позабыв обо всех предостережениях царя. С трудом втащила обессиленного мага в комнату и сразу же, не дав себе даже дыхания перевести, стараясь перепрыгнуть через тело, растянувшееся на полу, но всё равно случайно наступив на безвольную руку, я подлетела к окну и поспешно его захлопнула. Стекло От моей старательности у Каренина задрожало. Нас с тобой ждёт серьёзный разговор, прохрипел Макс Пола. Водички? заботливо спросила я, не сразу сообразив, что за водой мне придётся спускаться на кухню и если камин всё же разожжён, нужно будет как-то объясняться с сценаром и его любопытным братом. А мне этого очень не хотелось. На моё счастье, Арис отказался, перевернулся на спину. Ер недосчавшись, грозно вопросил: "Что ты сделала с моим амулетом?" Ах, это. Он несомненно ждал, что я начну просить прощения и оправдываться, и очень удивился, услышав, а вместо сбивчивых извинений гневная: "Вы меня обманули!" "Обманул?" недоверчиво переспросил Мак. "Когда вы обещали, что ваш амулет оградит меня от нападений нечисти? А что в итоге? Что? На меня напала нечисть?" ранила. Я коснулась пальцами совершенно целой щеки. Чудодейственные способности лед избавили меня от царапин за считанные секунды, но память о них всё ещё была со мной. И украла ваш амулет. Было приятно вот так стоять над ним, смотреть сверху вниз и обвинять. Интуиция подсказывала, что он это заслужил. Это и пару ударов по рёбрам. Ни одна нечисть с злунными намерениями не могла тебе навредить. Вероятно, ты по глупости напугала её и заставила защищаться. Арес с кряхтением сел и попытался встать. Получилось у него не сразу. Серый, осунувшийся, с запутанными в волосах куриными перьями и травинками соломы, он выглядел больным, потерянным и жалким. Ну просто образцовый страдалец. Такого только жалеть. Я не нашла, что можно ответить на его возмутительное обвинение. Пусть я нечестие не пугала, Но, кажется, её напугала лагна. Может быть, даже наступила. А мне просто не повезло попасть под горячую лапу. Но разве могу это объяснить? И что? Вы амулет принесли? спросила я мрачно, не желая признавать его правоту. Сама я за ним сходить не могу. Меня из дома не выпускают. Нечего было приносить. Кто-то раздавил амулет. Моя кровь впиталась в доски пола. Монстра дольчески вздохнул подумать только, столько труда было уничтожено. Оборвав себя на полуслове, Макнастоев посмотрел на меня. Ты узнала, где болотники прячут сердце топи? "Эва", рассеянно поправила я и, глядя ему в глаза, нагло соврала. "Не узнала". "Плохо. Это очень плохо", пробормотал он. Обречённость, прозвучавшая в его голосе, прошлась холодком по моей спине. Что-то случилось. Орес посмотрел на меня, вцепился взглядом и не отпускал, как бы я ни рвалась. Я потерял контроль. Слова прозвучали приговором. Я не сразу бросилась на него с кулаками. Сначала выслушала. Признание далось могу с трудом, но он рассказал всё. И как переоценил свои силы, собирая всё больше нечести и запуская свою магию всё глубже в топи, и как не почувствовал угрозы, когда из беспросветной вязкости что-то назвалось. Я был уверен, что нападение в самый разгар праздника спровоцирует царя. Он уже должен был понять, что нечестие управляет. А нападение на ярмарку такое пощёчено сложно проигнорировать. Лицуарис со свило болезненной судорогой с трудом до храмов до стула. Он тяжело на него опустился и только после этого признался. Я рассчитывал, что меня начнут искать. Разумеется, воспользуются сердцем топи, чтобы выиграть время но всё вышло из-под контроля. Нечисть не слушалась. Вернее, она слушалась, но не меня. Я истратил все свои силы, чтобы разорвать связь. Чуть не выгорел, но не смог ничего сделать. Что бы ни разбудила моя магия, она невероятно сильная. Сильнее всего, с чем мне приходилось работать раньше. «И вы говорите об этом только сейчас? Мне?» Я качнулась к нему, готовая. «Да на что угодно готовая». Но головная боль, казалось, вспыхнувшая ослепительным светом прямо в черепной коробке, остановила меня. Я свалилась на пол, не в силах удержать расползающуюся реальность, ту, в которой Арис был всегда прав. Рагда Мак оказался рядом очень вовремя. Я как раз планировала ускользнуть в темноту, но холодная ладонь на лбу не дала мне этого сделать. Особого облегчения она, правда, тоже не принесла. Что происходит? Простонала я, боясь открыть глаза. Было такое ощущение, что стоит мне только это сделать, как я ослепну в ту же секунду. Ты слишком сильно на меня злишься. А не должна? Злость в прямом смысле душила. Каждый вдох давался с трудом. Должна, покладисто согласился Арис. Но моя магия негативно влияет на твои эмоции. Перестань меня обвинять, и всё прекратится. Вы ждали три дня, чтобы во всём признаться. Я пришёл, как только смог. Последние 3 дня я боролся с выгоранием. Как только появились силы, поспешил к тебе. Даже оправдания выходили у него неубедительными, и уже через несколько мгновений вместо признания в своих ошибках я услышал обвинительное. И где я оказался? В курятнике. Мне пришлось карабкаться по стене, как к какому-то товаришке. Почему же сразу не перенеслись в мою спальню? прошептала, я желаю улечить его в Волжжи. Вы же были на территории поселения. Сил хватило только на один переход, неохотно признался он. Я всё ещё слишком слаб, не хотел рисковать. А ты всё ещё на меня злишься? Какая проницательность. А зло отозвалась я, подтянув к груди ноги. Так вроде бы было легче. Сделайте что-нибудь. Ариза замешкался, всерьёз раздумывая, стоит ли Из-за эту заминку я готова была оторвать ему голову голыми руками. Хорошо, наконец неохотно согласился он. Но помни, всё, что я делал, было ради нашей общей цели. Я не поняла, что произошло, но боль пропала. В ушах гудело, а в мозгу будто что-то щёлкнуло. Бесжалостно отсчитываем мгновение моего блаженства. Вслед за покоем пришли воспоминания. И я вспомнила то, что он велел мне забыть. И отродившаяся этим воспоминанием ярости, стало горько во рту. Рагда Арис всё ещё сидел на коленях рядом со мной и зачем-то гладил по напряжённому плечу. Волосы спутались и закрывали выражение моего лица. Мак попытался их убрать. Последний раз такую всепоглощающую ненависть я ощущала к Васте и помнила, чем всё закончилось. Арис о моих боевых подвигах ничего не знал. Я очень удивился, когда я на него бросилась, повалила на пол и нависла сверху. Он не отбивался, только защищался от моих кулаков и беспомощно пытался успокоить. Но от каждого произнесённого им слова, просто от звука его голоса, моя ярость лишь усиливалась. Он был виноват во всём, во всём, что произошло. И я тоже. Мы пропустили тот момент, когда дверь в комнату открылась, и наша травма опасное уединение нарушили меня оттащили с мага, не боясь локтей и ругательств. Оттащили подальше, чтобы я не могла достать его даже ногами, и не без труда прижали мои руки к телу, тем самым полностью обезоружив. Говорил же тип какой-то к ней в окно ломился. Послышался будто издалека деловой голос и жаба. По-моему, он об этом уже пожалел, заметил сынар. Рагда. Раздался на духом голос царя. Что происходит? Вопрос был хороший, и ответ на него у меня был подробный и многое объясняющий. Я не могла выдавить из себя и звука. Арес быстро оценил ситуацию. Я видела, как его губы приобрели совершенно нереальный синий оттенок, а зрачки слабо затлели остатками магии. Собрав последние силы, он быстро построил переход и сбежал раньше, чем кто-то успел его остановить. Дался он ему дорогой ценой. И я в бессильной злости хотела чтобы маг серьезно пострадал, и в то же время, чтобы непременно выжил, потому что ему нужно было разобраться с проблемой, которую он же и создал. «Надо же, пропал», — без тени сожаления констатировал отбытие мага жаб. «В таком случае мы можем перейти к важным делам». «Это к каким же?» — опасливо уточнил сынар. Жаб сидел на его плече, и это Эва очень напрягала. «Целуй меня», — велел прекрасный принц. Что? Снар почему-то посмотрел на меня. В погрязной пелене, застилавшей глаза, он был нечётким и расплывчатым, но даже так я сумела разглядеть панику на его лице. "Я достаточно отчаян, Челси, чтобы опуститься до царевичей", смиренно признался Жаб. "Прекрасные принцессы бесчувственные и жестоки, им не отнять моей печали". Но мужчина, Рагда, "Поцелуй его немедленно", велел Снар стащился со своего плеча квакающего страдальца, в два шага преодолев разделявшее нас расстояние, сунул мне улыбающуюся жабью морду под нос. Это было уже слишком. Я разрыдалась. Сложно было мужественно переживать свою личную трагедию, когда рядом разворачивался такой цирк. Снаров вместе с вновь непоцелованным жабом, как ветром сдуло, со мной остался только Ксенар. Он стоически выдержал мои слёзы, усадил на постель хотела сходить за водой, непременно с парой капель успокоительного, но я вцепилась в него так сильно, что это была просто невыполнимая задача. Всё, что ему оставалось сидеть рядом и терпеть. Рагда, что случилось? Ты знаешь, кто это был? Что он хотел? Царя осторожно и успокаивающе гладил меня по волосам, и мне становилось легче. Даже несмотря на страшные вопросы, становилось легче. Но потом рука задержалась на волосах. Иксенар напряженно спросил. «Он тебя обидел?» И я снова захлебнулась рыданиями. «Не потому, что Арис меня обидел. Просто я должна была рассказать царю правду, но не могла. После того, что случилось несколько дней назад, да меня мутило от одной мысли, что он все узнает. Каждый новый вопрос рождал очередной взрыв слез, и в конце концов царь сдался. Добился признания, что обидеть меня злостный вторженец не обидел», А очень даже наоборот. Это я обидела его от всей души и решительно закрыла тему. А следующим вечером на дереве за окном я заметила сову, сторожившую мой покой.